Глава 1. За месяц до этого. Ритка заходит в наш кабинет, суетливо здоровается и с совершенно заговорщицким видом закрывает дверь. Мы с Катькой переглядываемся. Девочки, Ритка плюхается на стул рядом с моим стулом. У меня для вас предложение. Ну-ка, ну-ка, ухмыляется Катька. Нереально. Да выкладывай уже, говорю я. Работы полно. Подождёт. Отмахивается Ритка. Предложение нестандартное. Закатываю глаза. Когда-нибудь она обязательно перейдет к делу. Может, завтра. Может, в следующем месяце. А может, если повезет, к вечеру уже сегодняшнего дня. «Не тяни», — подсаживаясь к нам, говорит ей Катька. «Мы тут не собираемся до ночи торчать. Тем более, что у нас с Оксанкой экзамены скоро, и нам заниматься нужно». «Тьф, на заочке-то! На заочке-то!» Сурово говорю я. «Корочь». «Угу». Вы слушаете или нет? Рид говорю уже, не выдерживает Катька. Да я не знаю, как подступиться. Повернувшись к ней, говорит Ридка: "Понимаешь, я вчера, в общем, познакомилась с одним парнем". Так-так, ухмыляется Катька. А как же твой Петя? А Петя в жопу пошёл. О, как! выпятив нижнюю губу, киваю я. А что случилось? интересуется Катька. Да поругались мы, не суть. Смотрите, парень хороший, приглашает на море. на яхте покататься. Приподнимаю бровь, смотрю на Катьку, та, похоже, тоже прифигела. Но приглашает не просто так. Продолжает Ритка. За секс, ухмыляется Катька. Да секс-то понятно, что секс, он, думаю, там и так будет. Ты не перебивай. Да слушаем мы тебя, вставляю я. Ну так вот. Ритка тихонько откашливается. В общем, он не один. У него есть два друга. Они хотят махнуть на море втроём. Один мажорчик такой, у него папа богатенький. В общем, у него есть маленькая яхточка. Ну, как маленькая. Двенадцать метров, с двумя каютами и рубкой. В рубке тоже есть где поспать. В общем, они хотят совершить небольшой круиз вдоль берегов Черного моря. В Сочи все такое. Ну и вот. А Игорь его друг. «Какой Игорь?» – морщится Катька. «Кого друг?» «Игорь, друг Саша», – злится Ритка. «А Саша это кто?» – спрашиваю я. Ритка набирает в грудь побольше воздуха и надув щёки медленно-медленно выпускает его сквозь сомкнутые губы. Девочки, если вы послушаете нормально, то всё поймёте. Мы слушаем, говорим мы с Катькой почти одновременно. Я вижу, как вы слушаете, хмурится Ритка. Короче, их трое: Саша, тот, с которым я познакомилась, Игорь, его друг, который может взять на неделю отсовскую яхту, и Стас, их общий друг. В общем, Саша предложил мне поехать с ним на море. на неделю. Так, киваю я, но при условии, что я возьму с собой двух подруг, чтобы ребята тоже без девушек не были. Приглядываемся с Катькой. Я пас, тут же говорю я. Ритка выпучивает глаза и подаётся ко мне. Ты что, на море не хочешь? Может, и хочу, говорю я, но я не готова ехать на море с тремя неизвестными мне парнями. К тому же, не факт, что Борисоч нам отпуск даст. Даст, кивнув, уверенно заявляет Ритка. Это ты с чего взяла? удивляется Катька. А я с ним уже разговаривала. Он сказал, что дадут нам отпуск, но при условии, что мы потом поможем ему в организации работы в новом офисе. Хм, говорю я. А насчёт того, что вы пока не знакомы, так это дело поправимо. Они нас сегодня приглашают вечером в кафе здесь в Одинцово. А домой на последней электричке поедем, приподнимаю бровь я. А домой они нас на машине отвезут. У них две машины есть. Поместимся. смотрю на Катю. Она молчит, но видно, что заинтригована. Ну так что? обеспокоенно спрашивает Ридка. Поедем? Рид, хмуро говорю я. Я так не могу. Они кем угодно могут оказаться. Да нормально они, ребята. Откуда ты знаешь? спрашиваю я. А я с ними вчера весь вечер провела. Мы там кальян курили и фотки ваши показала. Нафига? уже сержусь я. Ну чтобы не было потом претензий каких-то. сказали классные девчонки, готовы нас брать с собой. Катька впервые за всё это время подаёт голос. А фотки можешь их показать? Я смотрю, ты уже заинтересовалась, бурчу я. А что такого? удивляется она. Живём один раз. Угу. Это не повод ехать в Сочи неизвестно с кем. Да хорошие они ребята, редко даже встают. Саша маркетолог, ему 24, закончил плешку, экономический факультет. Игорь его однокурсник. Работает у отца в компании какой-то строительной. А Стас их кореш, они с детства дружат. Очень прикольный чувак. Машинами торгуют. Чур, Игорь мой, заявляет Катька. Всю жизнь мечтала о таком мажорике. Да ты даже фоток его ещё не видела, хмуро говорю я. Ты критка сейчас покажет. Покажешь, Рик. Рик колыбается. Конечно. Она снова садится на стул, достаёт телефон, и мы продвигаемся к ней. Вот. Показывая фотку первого парня, говорит она: "Это Саша. Парень как парень, сероглазый шатен в белой рубашке и брючках, с виду типичный образцовый менеджер, маминой на радость". Симпатичный, одобриет Катька. Он мой. Подняв палец, строго заявляет Ритка. Даже не думайте с ним мутить. Да нафиг он мне сдался, бурчу я и встаю, чтобы сделать себе кофе. Отхожу к столу, трогаю пальцами чайник. Горячий. Похоже, Катька вскипетила, пока я в туалет бегала. Бросаю ложку кофе в свою пузатую чашку. 3 ложки сахара и заливаю кипятком на 2/3. А Игорь, Игорь покаж. Запальчовым восклицает Катька. А Игорь вот. Ого, клёвенький, светленький такой. Добавляю молока. Вы там щенков выбираете, что ли? бурчу я, помешивая ложечкой кофе в чашке иду к ним. Да ты глянь только. Уперев руки в стол, радостно озирается на меня Катька. Шикардосный парнишка, просто крыша с нос. Подхожу, смотрю. Да, ничего такой, блондинчик с аккуратной чулочкой, синими глазами и полными губами, как у Брэда Питта. Только рубашечка с принтом. И похожая дизайнерская какая-то. И бровушки хмурит. Видимо, чтобы смазливая мордашка казалась суровее. У Катьки глаза сверкают, аж светится вся отчасти улыбка до ушей. И руки к груди прижаты. Она, походу, мысленно уже за этого блондинчика замуж вышла и детей ему нарожала. Четверых, не меньше. «А пока ж Оксанкинова!» — просит Катька. «Чё это Оксанкинова-то?» — хмурюсь я. «Ну, а он один остался?» — поясняет Ритка. «Да ты не боись, он тоже клёвый. Ща найду. Это не то, это не то. А, вот!» Она поворачивает ко мне телефон, и я уставляюсь на лощеного пучеглазого толстячка с модной прической. Склоняю голову на бок. Не, все такой же пухленький. Хорошо кушает, похоже. Клевый. Бездарно врет Катька. Угу, говорю я. Прямо Лен Делон. Смотри, какой он, говорит Ритка, в костюме. Наверное, тоже богатый. Ставлю чашку на стол и усаживаюсь на свое место. Ладно, девчонки, говорю я, придвигая к себе стопку бумаг. Пошутили, хватит. Работать надо. Да он прикольный, убеждает меня Ритка. Прям классный, правда. Я бы сама на него глаз положила. Просто уже, похоже, влюбилась в Сашку. Не равновата ты влюбилась-то. А задача на поднимаю бровь я. Ты его сколько знаешь? День? Полтора, улыбается Ридка. Но я о нём уже дофига чего узнала. Он недавно с девчонкой расстался, прямо как я с Петькой, так что мы уже в этом похожи. Угу. Прям близнецы. Да не юрничи так, Оксана. Состраивает жалобную гримаску Катька. Реально неплохой мальчишка, и видно же, что не опасный. Вежливый, наверное, тактичный. Трудолюбивый, добавляю я. На турнике подтягивается. Старших уважает. Газон подстригает вовремя. Ну, оксь. Что оксь? Развожу руками в стороны я. Езжайте вдвоем, и отлично время проведете, и парней вам хватит. Да нам-то хватит, расстроенно говорит Ритка. А вот им нет. А взять на скать-ка с собой они могут только, если у каждого из них будет по девчонке. Ну, тогда возьмите Людку, предлагаю я. Она не откажется, уверена. «Лютку?» Ошарашенно переспрашивает Ритка. «Ты прикалываешься, что ли? Мало того, что она вся такая правильная, она еще и стукачка. А мы там на яхте вообще-то повеселиться хотим. Выпить там, потрахаться», кивнув, добавляю я. «Да, потрахаться тоже». Гордо приподняв подбородок, с вызовом отвечает Ритка и добавляет. «Может быть, если будут себя хорошо вести. Вообще-то на море это обычное дело. Курортный роман, например». «А сколько на яхте мы плавать будем?» спрашивает Катька. «Три дня, — сказали, — а еще четыре будем в отеле жить. Четыре звезды». «О, не!» — поднимаю ладонь я. «Тогда точно нет. Вот если бы пять, то тогда...» «Оксан!» В один голос осуждающего склицают они. «Чего, Оксан? Езжайте без меня». «Без тебя мы не можем», — заявляет Ритка. «Что ты, подруг, ты подводишь?» «Вдруг наезжает на меня Катька. Я даже оторопеваю». В смысле, подвожу. Я что, по-твоему, обязана согласиться была? Кать, ну, प्लीस, принимается уламывать меня Ридка. Ну не обламывай нам кайф, а. Ну правда, на море скатаешься, классно же. Ты когда последний раз на море была? Вчера, говорю я, в осне. А по чесноку в детстве. Ну вот, видишь? подхватывает Катька. А там и море, и яхты, и вины, и фрукты, и и овощи с ягодами. Кивнув, добавляю я: Да ты прикинь, какая возможность, восклицает Тридка. Я думала, ты обрадуешься. Я вон как раз в Катьке сомневалась. А что ты во мне сомневалась-то? удивлённо взглянув на подругу, спрашивает Катька. Я как раз за любой кипиш, кроме голодовки. Оксан, тянет Тридка. Ну, поехали, а? Ну, блин, не обламывай нас. Ну не хочешь ты с этим Стасом мутить, ну не мути, не обязана же. Ты просто за компанию поедь. Они нам все условия создать готовы и оплачивают всё. Ну, на халяву же. Знаю я эту халяву. Насупливаюсь я. Понятно, что им нужно. А тебе нет? Склонив голову на бок, щурит глаза Катька. Что-то такая недотрога-то. Я не недотрога. Просто я... Просто что? Перебивает Катька. Ты так ломаешься, будто тебя в дыру какую-то приглашают вагоны разгружать. Это Сочи, Оксанка. Сочи, понимаешь? И море черное, и яхта. Когда ты еще на яхте-то поплаваешь? Ну, не знаю. Может, они и правы. Катьк, реально как сгорелось. С другой стороны, у неё и парень другой, а мне, блин, этого пухложопика с глупой физиономией оставили. Да не мути ты с ним, если не хочешь. Будто читает мои мысли Ридка. Так, Динамо покрути и всё. Может, там в Сочи кого встретишь клёвого. Нам туда главное доехать с ними, а потом, если захочешь, свалишь. Угу, бурчу я. На какие шиши? А я денег с собой возьму на обратную дорогу. Все возьмём. кивнув, вставляет Катька. И тебе должу, если надо будет, продолжает Тритка. Соглашайся. Такой шанс выпал, надо пользоваться. Катька хитро на меня смотрит. "Оксан", говорит она. "А если ты поедешь, я тебе с бух учётом помогу". Закатываю глаза, вздыхаю. "О'кей", говорю я. "Только при одном условии". "При каком?" осторожно спрашивает Тритка. Мы с ними пообщаемся до этой поездки. Они когда собираются ехать? В четверг? «После-после-завтра, то есть», — говорю я. «А отпуск нам точно дадут?» «Я ж тебе говорю», — кивает Ритка. «Я договорилась. Надька завтра выходит, а она вполне сможет одна тут справиться. Все равно сейчас не сезон. К тому же Борисыч сказал, что ему это даже выгодно, чтобы мы сейчас в отпуск свалили, а не в июле-августе, когда все захотят. А вторую неделю обещал дать как раз в августе или в сентябре». «Ясно», — говорю я. «Задумчиво отпиваю кофе из чашки». «Ну так что?» уточняет Ритка. «Поедем?» «Поедем», вздохнув, отвечаю я. «Я ж сказала, только перед тем...» «Да поняла я, поняла. Уверена, они будут только за. Им же тоже интересно на вас посмотреть».